Глава восьмая. Конор. Очередное солнце стало опускаться на древний лес, и Конор потер глаза, чтобы избавиться от изнеможения. Старлинг наступала им на пятки, и приходилось тратить драгоценное время, чтобы убедиться, что они хорошо замели следы. По мнению Конора, усилия того стоили. Но София отпустила далеко не пару ласковых слов по поводу того, что они тащились по грязи, как плебеи. «Норны, дайте мне терпение!» — пробормотал Магнусон себе под нос. Путешествие по лесу вдали от дороги увеличивало риск нового столкновения с моровыми волками. И бродяга сомневался, что при следующей встрече они проявят тоже милосердие. Прошло несколько дней с момента стычки с Альфой. Каждый раз, когда на лес опускались тени, шрамы на плече жгли воспоминаниям о зубах зверя. Рективационное зелье Софии вылечило Конора почти полностью, но не до конца. Серебристый моровой волк оставил свою метку. Хотя каждую ночь Магнусон готовился к тому, что услышит вой, этого не происходило. На самом деле, в последние несколько дней волки вели себя тише, чем за все последние годы. Это беспокоило. За последние несколько недель они несколько раз нападали на его след. Они знали его и следили за ним. При мысли об этом Конор стиснул зубы. За его спиной София споткнулась о корень и влетела в дуб неподалеку. «С меня хватит!» «Конор, с меня хватит этого чертова леса. Если мне придется провести еще одну ночь на этих проклятых деревьях, клянусь норнами, я прикончу одного из вас». «Голосую за него», — указал Мёрдок на Конора. Конор усмехнулся. «Спасибо. Я не могу спать на этих проклятых ветках». Проигнорировав их обоих, София провела пальцами по кудрявым спутанным волосам. От сна в вертикальном положении... «У меня чертовски болит шея, а мои прекрасные волосы похожи на птичье гнездо. Как ты это делаешь? Ты правда спишь на деревьях? Или это какой-то странный, извращенный?» «Честно говоря, капитан, думаю, ты должен с ней сразиться». Пожав плечами, солдат черной гвардии продолжил путь. «Будет забавно посмотреть на вашу схватку, когда она настолько не выспалась. Как думаешь, она сможет в тебя попасть или сожжет лес?» «Я сожгу тебя», — рявкнула она. Конор улыбнулся, не сводя глаз с Мёрдока. «Наверняка у нее есть для этого зелье». «Готов поспорить, ты прав!» — вздрогнул бывший черный гвардеец. «Не хочу знать наверняка». «Сколько еще идти?» Некромант провела тыльной стороной ладони по бровям, чтобы вытереть пот. «От Мёрквелла до Окенглена всего день пути, если ехать по дороге на лошади, а мы идем уже несколько дней. На дороге полно солдат». Конор остановился и оперся о ближайшее дерево, скрестив руки на груди и ожидая, когда София и Мёрдок догонят его. «Дорога через лес нас тормозит, но зато это гарантирует, что больше не будет стычек с людьми из столицы». «Особенно с той Старлинг», — добавил Мёрдок. «Дайте мне минутку». София плюхнулась на ближайший камень и поднесла флягу ко рту. Из уголка губ заструилась полоска кристально чистой воды. Женщина прикрыла глаза с наслаждением, глотая прохладный напиток. От одного только взгляда на воду у Конора пересохло в горле, и он, раздраженно покачав головой, потянулся за собственной флягой. За сегодняшний день он наполнял ее уже десять раз. Вечный голод, вечная жажда, вечное перевозбуждение. Его телу теперь всего было мало. Атмосфера вокруг поменялась, словно окатывая тяжелой штормовой волной с моря, и из-за спины Конора выскочила тень. Призрачный король возник из ниоткуда, сцепив костлявые руки за спиной. Для Конора это уже было привычно, а вот Мёрдок и София дернулись от неожиданности. Колдунья пробормотала пару ругательств себе под нос и издала облегченный вздох, когда поняла, кто решил составить им компанию. Только посмотри на себя, все еще путешествуешь как простолюдин, указал призрачный король на пустой лес вокруг. Пешим ходом прячешься, ты так ничему и не научился за то время, что мы провели вместе. Неужели книжонка какого-то мертвеца действительно заслуживает таких усилий? Я понимаю, почему София жалуется. Конор указал на некроманта, которая, показав ему средний палец, снова поднесла к губам флягу. — Но ты-то почему? У тебя даже нет ног. К тому же ты сам велел мне найти книгу. Вот я ищу. Ты должен быть доволен. — Подожди, такое возможно? — Мёрдок указал на духа. — Он и вправду может чувствовать радость? Конор пожал плечами. — Наверное, призрачный король фыркнул. «Книга важна, Магнуса, но это не срочное дело. Ты должен уметь расставлять приоритеты. Есть вещи, о которых важнее позаботиться. К тому же ты не силы тратишь впустую, а время. Вы, плебей, постоянно забываете, что время — деньги». «Тебе-то какая разница? Ты же бессмертный. Теперь время для тебя ничего не значит. И все же мне бывает скучно». С досадой пожал плечами мертвый король. Ты все время забываешь, что представляешь меня, а полководец никогда не тратит время впустую. Может, я и бессмертный, но к этому миру меня приковывает наша связь, а вот у твоего сердца ограниченное число ударов. Лишь нор нам известно, когда оно остановится. Потерянные деньги можно заработать или украсть, а годы жизни не вернешь». Конор потер подбородок, удивленной крупицей мудрости. Он не ожидал, что жизненный урок от мертвеца будет хоть немного полезен, но старый король дела говорил. Призрак пространно махнул рукой в сторону мёрдока и Софии. — Это твоя погоня, эти твои спутники. То, как ты передвигаешься, все это чушь. Это пустая трата драгоценных дней и минут, которые уже не вернуть. Мердок указал на призрака. — Хотел бы я слышать, что он говорит, потому что такое чувство, что он только что нас оскорбил. Конор усмехнулся. — Я правда, — фыркнул черный гвардеец. — Грубиян. — И чем бы ты хотел, чтобы я занялся вместо этого? — спросил Конор призрака. — Прежде чем найти смертоносного, мы должны отправиться в Слейборн, — объяснил призрачный король. — Вернуть ему былую славу. — Не меси грязь других королевств. Заставь их прийти к тебе. Не кради книгу у них из-под носа. Потребуй, чтобы они принесли ее тебе. Магнусон пожал плечами. — Спустя столько столетий Слейборн всего лишь руины. Что я получу, если потрачу целый сезон на кучу булыжников? — Там магия, там сила, которая может тебе помочь. — Или тебе? Мертвый король рассмеялся. «Что вообще может мне помочь? Думаешь, тебя там поджидает какая-то ловушка? Думаешь, в руинах спрятано какое-то запретное зелье, которое поможет мне, ну, не знаю, пожал плечами призрак? Овладеть тобой, быть может, каким-то образом начать управлять тобой? Парень пожал плечами. Правда спрятано? Хотелось бы», — признался призрак. «Я мечтал о том, чтобы завладеть одним из призрачных клинков. О том, чтобы снова жить. И не просто как тень. Но это невозможно. Если такая магия существует, все знания о том, как ею пользоваться, умерли. Вместе с Айроном Захариасом. Тебе нечего бояться, Слейборна. Ты от этого только выиграешь. Что именно я выиграю? Тебе это тоже кажется странным?» — шепнул Мёрдок Софии, как будто он с деревом разговаривает. Некромант проигнорировала его, сделав еще один глоток из фляжки. Всё это время она не сводила глаз с Конора. «Ты найдешь оружие!» Призрак зашагал между дубами. «Зачарованную руду, чары в земле. Мои солдаты принесли клятву, которую не разрушит даже смерть». Глубоко в недрах Слейборна живет магия, и ее не зря боятся. Твоих врагов поджидают ужасы». Конор потер подбородок, сомневаясь в том, что это все ему нравится. «Если солдаты мертвого полководца каким-то образом до сих пор в цитадели, они верны призрачному королю, не ему. И какая тебе выгода от того, что мы вернемся?» Некоторое время призрачный король не отвечал. Он просто парил между деревьями, не сводя пустых глазниц с окружавшего их леса. Я потерял счет столетиям с тех пор, как Айрон вернул меня. Признался призрачный король с ноткой щемящей тоски в голосе. Годы слились вместе. Иногда я забываю, какой сейчас сезон. Я часто забываю о том, зачем мне нужен этот. Хрупкий мирок, но единственное, о чем я никогда не забывал, это Слейборн. Моя цитадель, моя крепость, мой дом. Конор провел языком по зубам, взглядом изучая мертвеца, парящего в воздухе. У призрака было много веков, чтобы довести искусство манипуляции до совершенства. Но звенящая боль потери в голосе казалась слишком реальной, почти человеческой. Изучая призрака взглядом, Магнусон прислонился затылком к старому дубу за спиной. После стычки с моровыми волками фантом, по крайней мере, частично вышел из опалы. Можно позволить старику немного поностальгировать. «Быть может, однажды, когда на горизонте перестанет маячить злой рок, мы туда отправимся». «Злой рок всегда будет маячить на горизонте», — произнес призрачный король по крайней мере, перед тобой». Оставив это зловещее предупреждение, призрак исчез. Над головой защебетала птица, запев, когда лес снова озарился. На земле затанцевали солнечные зайчики, а изумрудные кроны деревьев закачались на ветру. Мёрдок указал на пустое пространство там, где был призрак. Как бы не весело было слышать лишь половину беседы, мне бы очень хотелось знать, о чем, черт возьми, шла речь. Ни о чем». Конор пристегнул фляжку к сумке и снова повел их через лес. «Пошли. Мы близко». Конор вскинул голову, когда в мозгу прозвучал голос духа. Он остановился на полпути и оглядел лес в поисках намека на то, что имел в виду призрак. Все выглядело так же, как раньше. Бесконечные деревья и неумолимый ветер. Все как всегда. — Капитан, ты в порядке? Мердок обошел Конора, поднимаясь на холм. — Я в порядке, просто окружающее пространство дернулось. Цвета резко и беспощадно слились в одно пятно, и он оказался в небесах над лесом. Голова крутилась, как будто кто-то другой контролировал его движение, и он оглядел долину, раскинувшуюся внизу. Золотое салдийское солнце зависло над горизонтом на западе, заливая янтарным светом лоскутное одеяло полей в отдалении. Изумрудный океан листьев под ним заканчивался мощенной дорогой, забитой повозками и качавшими головами людьми, следом за собравшимися в кучу путешественниками стены Оукинглена. Тянущиеся в обоих направлениях обрубали травянистые поля. Они прибыли. Над ним возвышался город, раз в двадцать превосходящий размерами Кёркуол. Сотни тысяч домов сгрудились вместе, отбрасывая тени на дороги, а северную границу города съедало огромное озеро. На горизонте в лучах заходящего солнца танцевал призрачный мираж острова видение резко прекратилось конор снова вернулся в тело со всей силы падения с трехсот метровой высоты споткнувшись и потеряв ориентацию он врезался плечом в дерево силясь восстановить равновесие дождем осыпались листья и несколько приземлилось ему на голову конор уперся ладонью в ствол ближайшего дерева и острый угол коры врезающийся в кожу помог сосредоточиться на реальности. Мердок приподнял бровь и положил руку Конору на плечо. Уверен, что все хорошо? Он сжал переносицу пальцами. За спиной послышалась знакомая походка Софии, шелестевшей листьями при ходьбе. Горло зажгло от приступа тошноты, и он замотал головой, чтобы избавиться от него. Какого черта это было? Я поделился с тобой своим зрением. Объяснил призрак. «Я имею больший угол обзора, и у меня нет нужды оставаться на земле, так что это показалось мне наиболее логичным и полезным вариантом. Не за что». Голова у Конора наконец перестала кружиться, и он потер глаза. «Разумеется, эта очередная сила призрака полезна. Но Конор лишь еще больше убедился в необходимости прочесть смертоносного». — Ему уже давно пора до конца понять, каковы способности призрака. — Впереди есть скала, — продолжил фантом. — Это подходящий наблюдательный пункт. Если бы я о ней раньше знал, велел бы Генри поставить там сторожевую башню. Когда снова захватишь Оукен, Гленн, построй ее. — Я не собираюсь ничего захватывать, кроме тех кинжалов. — Пробормотал Магнусон. — Как знаешь. «Мёрдок, София, следуйте за мной». Конор попытался скрыть раздражение и снова стал подниматься вверх по холму. Он вёл команду по лесу. Дорога пошла в гору, пришлось карабкаться. Из-под ног покатились камни и комья земли. Конору пришлось опереться от дерева, чтобы восстановить равновесие, но он продолжал двигаться вперед. «Если снова придется лезть на дерево», — пробормотала София себе под нос. Пусть помогут норны тому, кто окажется рядом. Конор усмехнулся. Дорога выровнялась, когда деревья поредели. Несколько старых дубов свешивались с края, низко расположенные ветви загораживали вид, и он махнул рукой, молча веля остановиться. Похоже, они добрались до скалы. Магнуссон опустился на колено, чтобы выглянуть из-под толстых веток, и на него налетел порыв ветра. Парень посмотрел на огромный город, раскинувшийся под ними. Южные врата высотой в десять человек были открыты. Двадцать солдат стояли в ряд на широком мосту, перекинутом через дальний ров, сверкая копьями всякий раз, когда останавливали кого-то, кто пытался пройти. Повозки занимали всю дорогу, колонна уходила в лес. Все они наверняка надеялись пройти через городские ворота засветло. За стенами небо пронзали здания. По густо застроенным улицам сновали толпы людей. Так далеко, что даже с усиленным зрением Конор не мог различить всех деталей. Каждое кольцо столицы было отделено несколькими рядами стен. Город тянулся до самого озера. Вдалеке над городом возвышался расплывчатый силуэт замка. Дренажный тоннель, о котором я вам рассказывал, недалеко. Мёрдок оперся о дерево, росшее неподалеку, и тихонько присвистнул. Вот этот вид, верно. Ухватившись за ближайшее дерево, София согнулась, силясь рассмотреть что-то сквозь ветви. Пока двое его спутников разглядывали город, Конор обернулся через плечо на лес позади. Сквозь промежуток между листьями проник солнечный луч, мягким светом ударив в маленький белый гриб, росшую подножия дерева. Подумать только, он не покидал этого леса уже восемь лет. Когда парень впервые шел по южной дороге в сторону Мерквела, он полагал, что никогда не вернется обратно. Тогда у него был план — исчезнуть в самом опасном лесу в Салдии и молиться Норнам, чтобы мир позабыл о его существовании. План не сработал.